Глава восьмая Выражение лица жертвы обстоятельств сложно было описать. Там столько всего было. И удивление, и оторопь, и сожаление, сопровождаемое мимолетным взглядом на скамейку с брюнеткой, и даже какая-то непонятная грусть промелькнула. Но в результате он улыбнулся, положил ладонь на мою руку на своем локте и представился. «Таймус Эрл». Вот так просто — без вычерных статусов и прочей мишуры. Причем представился он скорее мне, чем Кэллиану. Но Кэлл этого не заметил. Его мысль явно занимала больше то, что я уже не представляю для него интереса. Быстро назвавшись в ответ и пожелав нам приятной прогулки, он направился прямиком к брюнетке. От того, каким взглядом сопроводил его шествие к цели Таймус Эрл, у меня мурашки по спине пробежались. А уж когда Рыжий на меня посмотрел, и вовсе захотелось забежать, что я и попыталась сделать. Учитывая обстоятельства нашей прошлой встречи, да и сегодняшней тоже, соблюдать этикет и расшаркиваться перед ним уже не имело смысла. Поэтому я просто выпалила «спасибо» и хотела поспешить к родителям. Но не тут-то было. «Стоять!» — заявил он, схватив меня за руку. «В этот раз не сбежишь. Кто ты такая и откуда взялась?» «Отпусти!» — прошепела я, оглядываясь по сторонам. «Не хватало еще, чтобы на нас обратили внимание. Отец будет в ярости, если я устрою скандал посреди сада, да еще и в такой день. Отпущу, когда объяснишь, кто ты и почему постоянно ломаешь мне все планы!» С ухмылкой ответил Эрл. «Ничего я не ломаю!» — прошептала в ответ. «Да отпусти ты мою руку!» «Нет уж, невеста. Давай прогуляемся!» «Все равно мне теперь здесь уже нечего больше ловить». Покасившись на мило беседующих на скамейке Келлиана и брюнетку, с каким-то злым азартом произнес Рыжий. «А я-то тут при чем? Найди другое развлечение!» — возмутилась я. «Нет, ну это уже просто наглость». «Да, понимаю, я повела себя немного странно, но это же еще не значит, что он имеет право указывать мне, что делать». Келлиан хотя бы до замужества вел себя образцово, а этот сразу показал свой властный характер. — Похоже, ты брюнетке еще повезло, что ей не этот достался, а Кэл. — Ты и Дарина, да? — Так вот, ты не должна была встретиться со мной, Ида. — хмуро произнес Эрл, потянув меня с аллеей в сторону деревьев. — Мы вообще познакомиться не должны были. Но ты здесь, и я требую ответа. Как так получилось? С магией времени балуемся? — Что? — ошарашенно прошептала я. — Откуда он узнал? «Немедленно отпустите мою дочь!» прозвучало за спиной, и я выдохнула с облегчением, но и с сожалением в какой-то степени. Наконец-то родители заметили, что я в беде. Где же они раньше были, до того, как я опять подцепила этого рыжего дракона? А теперь мне и само интересно, откуда он знает, что все должно было сложиться иначе. Но выяснить это уже, похоже, не получится. Эрл отпустил мою руку и отступил в сторону под гневным взглядом отца. Но успел шепнуть, мы еще поговорим. «Не смейте даже смотреть в сторону моей дочери!» — распалялся папа. «Я не потерплю подобного!» «И да, доченька, идем!» Подтолкнул он меня к побледневшей от волнения маме. «А с вами я даже разговаривать не хочу, но учтите! Еще раз замечу вас рядом со своей дочерью, и последствий не избежать!» У папы даже чешуйки на осколах выступили, а это уже совсем плохо. Таким злым я его еще никогда не видела. «Да что за тип этот Эрл?» «Даже узнав про Кэлли, он отец был спокойнее. А тут...» Но Эрл повел себя разумно, извинился и ушел, не оглядываясь. А когда я встретилась взглядом с папой, признаюсь, слегка позавидовала Рыжему. «Мне так просто от отцовского гнева не уйти. Но у меня есть еще немного времени, чтобы подготовиться к серьезному разговору с родителем. Прилюдно папа точно разбираться не будет» кинула последний взгляд на удаляющегося рыжеволосого дракона и вздрогнула, когда он таки обернулся. И еще раз вздрогнула, услышав, будто донёсшаяся с ветром, «Завтра в это же время и на этом же месте. Не придешь? сам найду». «Доченька, ты как?» — заботливо спросила мама, поглаживая меня по плечу. Все хорошо», — выдавила я улыбку. И чуть не споткнулась, натолкнувшись на пристальный взгляд Келлиана, Он все слышал и понял, что этот рыжий — не мой жених.